Глава шестая. Я прихожу навестить своего парня на следующий день. Никита с гипсом на левой руке лежит в индивидуальной палате частной клиники. Он нормально двигается, но слегка прихрамывает. «Вышел из школы, прошел сто метров по тротуару и поскользнулся», — говорит мне. Это же он сказал и вчера по телефону, когда звонил. Я не верю ему. Никита улыбается, пытается шутить, но все это попытки отвлечь меня от правды. «Жаль только, что левую сломал», — сетует. Никита левша. Писать правой рукой он не умеет. «Зачем ты его покрываешь?» — восклицаю. «Кого?» — делает вид, будто не понимает. «Новенького! Ты же подрался с ним, не отрицай!» Ник морщит лицо. «Драться с ним из-за того, что он уселся за нашу парту? Да ну его, что за бред! Это же всего лишь парта!» Свиридов ничего мне не расскажет. Можно даже не пытаться узнать. У него вообще излишне патриархальные замашки. Никита считает, что дело женщины – это следить за своей внешностью, учиться, в свободное время читать книги или смотреть сериалы. А важные вещи – это не женского ума дело уверен он. Ник занимается футболом, и он ни разу не разрешил мне прийти посмотреть на его игру. «Ты все равно ничего не поймешь», – говорил. «Как будто я тупая и не знаю правил футбола». «Понятно», — промочу обиженно. «Давай, скажи, что это не моего ума дело». «Сонь, хватит?» — резко обрывает. «Я поскользнулся на тротуаре. Это все, что тебе нужно знать». «Ну да, на больше моих умственных способностей не хватит». Ник недовольно вздыхает. «Ладно, поправляйся, я пойду». Поднимаюсь со стула. В этот момент распахивается дверь палаты и входят наши друзья. Вова, Серёжа, Лиля и Уля. «Здорово, пострадавшим!» Громко говорит Вова. У друзей в руках пакеты с фруктами. Ник тут же веселеет и включается в оживлённый разговор. Я решаю не оставаться с ребятами. Целую в щёки девочек и ухожу. В моей ленте в соцсети мелькает Соболев. Поскольку половина класса добавила его в друзья и налайкала ему фоток. А к вечеру соцсеть уже выдает мне его в графе «Возможно, вы знакомы». Я борюсь с соблазном зайти на его страницу. На аватаре Соболев в футболке, оголяющей татуировки, на какой-то крыше смотрит в сторону. Не выдерживаю, все-таки тыкаю на его имя. Сердцебиение предательски учащается. У Соболева немного фотографий, что к 10 максимум. Везде он один. Некоторые фото черно-белые. Даже на снимках двух- и трехлетней давности новенький выглядит взросло. От него исходит сила и уверенность в себе. А еще самостоятельность. Вот точно. Наконец-то я нашла подходящее слово, которое отличает его от всех нас. Он кажется слишком самостоятельным по сравнению со всеми остальными в классе. Начинаю листать его фотографии по второму кругу. Как вдруг происходит страшное. Я случайно ставлю ему лайк. В крови происходит резкий выброс адреналина. А я принимаю судорожно соображать, что теперь делать. Не придумываю ничего лучше, чем убрать лайк. Надеюсь, он не онлайн и не заметит этого. Он онлайн, отчего мое сердце грохается в пятки. Может, все равно не заметит, хоть бы не заметил. Но уже через пару десятков секунд мне приходит сообщение. Сначала понравился, а потом разонравился? Мне хочется провалиться сквозь землю. Чувствую, как стремительно начинают гореть щеки и уши. Я уже близка к тому, чтобы выбросить телефон в окно и больше никогда не приходить в школу, как Соболев пишет мне второе сообщение. «Привет, Белоснежка. Я думала о тебе». Зачем-то тыкаю на всплывший вверху экрана пуш. Открывается наш диалог из двух его сообщений. Дмитрий Соболев онлайн и я онлайн. Конечно, он видит, что я прочитала сообщение. Знает, что сомневаюсь, отвечать ему или нет. Во-первых, я не Белоснежка. Во-вторых, я поставила тебе лайк случайно. Не обольщайся насчет того, что ты мог мне понравиться. Когда тебя поймали с поличным, отрицать смысла нет. Да, я зашла на его страницу и смотрела его фотографии. И что? Мне приятно, что я занимаю твои мысли, и ты решила найти меня в соцсети. Фыркаю. Ты вообще не занимаешь мои мысли. Просто весь класс уже добавил тебя в друзья». Поэтому искусственный интеллект в соцсети выдает мне тебя в ленте. Искусственный интеллект знает, что ты обо мне думаешь. Вот и выдает. Я начинаю злиться. Вот только из-за чего? Из-за того, что новенький угадал? Я ведь действительно думаю о нем постоянно. Соболев снова набирает сообщение. Задай мне любой вопрос, Белоснежка. И я честно тебе отвечу. Это лучше, чем ты будешь додумывать то, чего нет. Мне бы следовало отправить его в черный список и выключить телефон, но я зачем-то печатаю. Почему ты упорно называешь меня Белоснежкой? Потому что тебе подходит. Почему ты такой наглый? Хм, интересный вопрос. Думаю, потому что не люблю церемониться и долго ждать. Предпочитаю получать желаемое сразу. Ах, вот как. Предпочитает получать желаемое сразу. Именно поэтому я и сел к тебе за парту. В крови происходит новый взрыв адреналина. Он как будто прямым текстом говорит, что я ему понравилась. Надо закругляться. Зачем я вообще с ним переписываюсь? А что насчет тебя, Белоснежка? Что насчет меня? Мне показалось, что ты живешь по инструкции. Это так? В смысле живу по инструкции? Как будто есть свод правил, которым ты должна следовать. Идеально выглядеть, учиться на пятерке, дружить только с правильными мальчиками и девочками, но и, конечно же, встречаться только с тем парнем, которого одобрят твои родители. Я прав? У меня в горле пересыхает, потому что в черт возьми, прав. Конечно, никакой официальной инструкции, которой я должна следовать, нет. Но на протяжении всей своей жизни я то и дело слышала наставление от мамы. Туда не ходи, с этой девочкой не дружи, Этот мультик не смотри, эту книжку не читай. А вот этот смотри и вот эту читай. Так как моя мама педагог, она слишком озабочена тем, чтобы вокруг ее детей был только правильный контент, правильные люди, правильная еда. Я по пальцам одной руки могу пересчитать, сколько раз я ела чипсы и пила кока-колу. А в то время, как все дети носились во дворе, я ходила в музыкалку и пиликала на скрипке. Мама считала, что скрипка полезнее, чем двор. Судя по твоему затянувшемуся молчанию, я прав. Нет, ты не прав. У меня нет никакой инструкции. Я живу, как хочу. И с парнем встречаюсь, каким хочу. От злости я не попадаю пальцами по нужным буквам, поэтому мне несколько раз приходится переписать некоторые слова. Ты встречаешься не с каким хочешь парнем, а какой тебе якобы подходит. У идеальной девочки должен быть идеальный мальчик. Так ведь? Идеальная Барби и идеальный Кен. Наш разговор слишком затянулся. Попрошу тебя больше не писать мне сообщения. Когда твоя злость пройдет, ты поймешь, что я был прав. Спокойной ночи белоснежка.